Глава двадцать «Эй, девушка!» Услышав голос позади себя, Йока оторвала взгляд от балкончика на втором этаже. Неподалеку от нее стояли четверо мужчин, которых она видела раньше. «Ты работаешь здесь?» — спросил один из них. «Ни в коем случае», — процедила она в ответ. Йока повернулась, собираясь уйти. Мужчина схватил ее за руку и преградил ей путь. «Так я и поверил». Какая женщина станет здесь обедать? Я пришла сюда с человеком, у которого тут знакомая. А что же этот человек задумывал, а? Может быть, она пришла сюда, чтобы продать тебя? Мужчина схватил Йока за подбородок. Она отбросила его руку в сторону. Ты ошибаешься. Убери руки от меня. Смотрите, какая она пылкая. Мужчина рассмеялся и притянул ее поближе к себе. Ну же, дамочка, давай я куплю тебе выпить. «Отвали! Отпусти меня!» «Скажи честно, она собиралась продать тебя, да? А ты хочешь, чтобы мы пропустили мимо ушей тот факт, что ты убегаешь со сделки, а?» «Я бы никогда!» Изо всех сил Йока дернул рукой, высвобождаясь из схватки мужчины. «Я бы никогда не стала работать в таком месте! Я не продаюсь!» Она шагнула в сторону, пытаясь сбежать от него. Мужчина схватил ее снова, на этот раз за плечи пригнувшись йока выскользнула из его хватки когда он попытался потянуться к ней еще раз ее рука легла на рукоять меча внутри у каждого человека живет море а сейчас внутри нее бушевал яростный прибой угрожая вырваться из тела и залить всех мужчин стоящих перед ней я сказала руки прочь йока дернула рукой срывая ткань с меча Мужчина попятился назад, удивленно распахнув глаза. Чтоб тебе! Если не хочешь получить, то убирайся с дороги! Мужчина окинул взглядом Йока и ее меч. Ты хоть умеешь пользоваться этой штукой? хохотнул он. В ответ Йока молча подняла меч и направила острие на горло мужчины. Это оружие заменяло ей когти, с помощью которых она собиралась выбираться из этой ситуации. И она была готова пустить его в ход. «Шагай! Возвращайся в ресторан! Твои друзья тебя заждались!» Рядом кто-то вскрикнул. Но Йока и не взглянула в ту сторону. Человек, размахивающий мечом на улице, несомненно, вызовет беспокойство. Но сейчас было уже поздно идти на попятную. Глаза мужчины бегали туда-сюда между йокой и кончиком меча. Медленно он отступил. Но в тот самый момент, когда он уже был готов повернуться и убежать обратно в ресторан, по улице разнесся крик. "Эта девчонка! Кто-нибудь, схватите ее!» Йока обернулась на голос. Такки стояла в дверях ресторана и кричала, смотря на нее. Волна ужасного гнева накатила на Йоко. Это чувство было настолько ужасным, что она напомнила ей сны, в которых кровавый прилив накрывает море. Она убегает! Схватите ее! Йоко едва не затошнила от отвращения. Ей было противно смотреть на эту женщину, обманувшую ее с милой улыбкой на лице. Противно осознавать, что она сама повелась на такую уловку. Из ресторана высыпали люди, а с соседних улиц стекалась любопытная толпа. Йока не позволила себе отвлекаться на это. Она перехватила меч поудобнее и взмахнула им. «Если кто-нибудь умрет, в этом будет виноват Зёю. А если кто-нибудь вновь попытается арестовать её...» Некоторая частичка Йока была не так уж и против убить. «У тебя нет союзников в этом мире». Она думала, что так и поможет ей. Она была благодарна ей. Вновь и вновь она благодарила свою удачу за то, что встретила ее. Она действительно верила ей. вот почему происходящее сейчас было настолько противно. Йока заметила, что несколько мужчин бросилось на нее почувствовала, как щупальца дзю пробираются по рукам и ногам. Тело начало двигаться с необычайным изяществом. Она выкинула из головы все посторонние мысли. «Схватите ее! Она стоила мне кучи денег!» Услышав истеричные крики Такки, Йока оглянулась на нее. На какое-то мгновение взгляды обманщицы и обманутой пересеклись. С испуганным выражением лица Атаки сделала несколько шагов назад. Йока смотрела на нее холодным взглядом, готовая отбиться от всех людей, бежавших к ней. Она увернулась от первых двух мужчин, прыгнувших на нее, и стукнула третьего мечом плашмя. Не успела она прийти в себя, и люди уже окружили ее словно стена. Йока тихо цокнула языком, выбраться никого не убивая. «Будет непросто». «Кто-нибудь! Поймайте ее, и вам достанется награда!» Такки топнула ногой по земле. Откуда-то из толпы раздался крик. Толпа синхронно повернулась в его сторону. Тут же, где-то неподалеку, раздались резкие пронзительные вопли. «Что происходит? Она пытается сбежать! Нет, вон там!» Толпа покачивалась взад-вперед, Йока попыталась рассмотреть улицу позади них. Оттуда прибывали новые люди. Они кричали, словно бы убегали от чего-то, панически врывались в толпу, лишь бы не остаться позади. «Йома!» — рука Йока подняла меч. «Йома!» «Бафуку! Бежим отсюда!» Толпа бросилась в рассыпную. Воспользовавшись этим, Йока побежала прямо сквозь нее. Позади раздавались крики. Она увидела бегущее на нее чудовище, расшвыривающее людей в стороны. Это был огромный тигр. У него было похожее на человеческое лицо, заляпанное брызгами крови. Йока бежала по улице, уворачиваясь от людей, пытающихся спрятаться в магазинчиках поблизости. Тигр быстро догонял ее. У нее не было иного выбора, кроме как остановиться и дать бой. Остановившись, Йока посмотрела на человеческое лицо на теле чудовища. Это выглядело обескураживающе. Она крепче сжала рукоять меча и встала в боевую стойку. Тигр бежал на нее, обгоняя ветер. Она отпрыгнула в сторону и изо всех сил рубанула мечом сверху вниз. Звук удара сопровождался фонтаном крови. Йока посетила запоздалая мысль, что она могла бы увернуться от этих брызг, если бы не закрыла глаза в тот момент, когда удар достиг цели. Она рубанула по полосатым лапам, взметнувшимся в воздух, когда тигр упал, после чего побежала прочь. Поднявшись на ноги, чудовище последовало за ней. Йока бежала по дороге, изо всех сил прыгая из стороны в сторону и отбиваясь от чудовища мечом. Она выбежала на главную улицу и столкнулась с толпой людей, не понимающих, что происходит. «С дороги!» — от крика Йока и от вида чудовища, преследующего ее, толпа быстро рассосалась. И затем... «Что?» — вдалеке мелькнула золотистая вспышка. Ее источник находился не в толпе и был слишком далеко, чтобы различить черты лица. У Йока не было времени внимательно рассмотреть этого человека, но теперь она знала, что золотые волосы здесь редкость. Кейки! Не задумываясь, она побежала вслед за ним. В следующую секунду золотое свечение затерялось среди толпы. Кейки! Тень закрыла солнце. Огромный тигр навис над головой Йока. Йома приземлился прямо в середину бегущей в панике толпы. Люди, попавшие под его огромные передние лапы, вопили от боли. Йока проверила, если кто-то впереди пригнулась, уходя с пути чудовища. Кейки, кто еще это мог быть? У нее не было времени на то, чтобы раздумывать об этом. Она нанесла очередной удар преследующему ее зверю. Воспользовавшись тем, что все вокруг были ошеломлены, Йока бросилась бежать по улицам города Касай.